Ночной кошмар. Надо сказать для начала, что я верю в существование домового. И по поверью, парень этот весьма неплохой. То есть он наоборот охраняет очаг дома и не вредит. Ну как тот домовенок Кузя из мультика. Но иногда шалит. И когда шалит, надо его задобрить. У меня порой наблюдается его хулиганство дома. Например, магниты на холодильнике одно время переставлялись местами. Первый раз заметив это, я сначала подумала, что дочка, но ей три с половиной года, и ростом она всего метр, и достать до верха холодильника она ну никак не могла. Да и к тому же хулиганка она еще та, поэтому ни я, ни муж почти ни на секунду ее из вида не выпускаем, и ночью она уж точно по квартире никак не может ходить а дверь на кухню всегда закрываю на ночь. Ручка на двери круглая и устроена так, чтобы ее открыть, надо повернуть на полтора оборота. Для этого у нее маловато селенок еще. Как-то давно прочитала одну статью о домовых, и там было написано, что если такое происходит, то надо поставить какие-нибудь сладости на шкаф или на холодильник вне поля своего зрения. Так я и сделала. Положила несколько конфет на блюдце, и убрала наверх кухонного шкафчика. После этого магниты перестали меняться местами. Спустя какое-то время произошла другая странность. Детская обувь, которую я убираю в ванную, потому что дочка любит ее разбрасывать или надевать. Ванную тоже всегда закрываю на ночь на верхний замок, опять же от своей полазушной хулиганки. Так вот, стала замечать, что обувь каждое утро то местами, опять же переставлена, то застежки все аккуратно застегнуты, причем я каждый раз ее расставляю как надо мне. После раза пятого мне надоело, и я снова полезла за блюдцем, тем, который оставила на шкафчик, чтобы конфетки поменять, но там вместо трех осталось всего две, куда одна пропала неизвестно. Муж мой не верит в эту чушь, так что то, что они там лежат, я никому не говорила, да и зачем ему таскать конфетки со шкафа. В общем, положила я еще пару конфеток и с тех пор не замечала странностей с обувью. Но это все какие-то забавные мелочи, и они меня не особо топугали, А вот то, что произошло однажды, было на самом деле жутко. Дочка была у бабушки на выходных, мы с мужем были вдвоем дома. Он иногда любитель поиграть в компьютерную игру, а я уже устала и отправилась спать. Квартира у нас однокомнатная, но большая, достаточно, по более некоторых двушек. Спим в зале. Дверь в зал двустворчатая со стеклом и плотно закрывается. Дверь на кухню тоже. Когда я пошла спать, дверь на кухню я тоже закрыла, так как в порыве своего азарта, дорогой мой, так начинает стучать по кнопкам, что я даже за закрытой дверью слышу. Раздражает этот звук, сплю чутко очень. «Так вот, я уже начала засыпать. Знаете, такое состояние, когда ты уже вроде почти спишь, и даже как бы и сны какие-то видеть начинаешь уже, но еще слышишь все происходящее вокруг». Лежала я на боку и лицом к стене. Неожиданно я почувствовала спиной чье-то присутствие, и какой-то холодок пробежал по спине, как сквозняк, хотя окна у нас все закрыты». Вместе с холодком у меня внутри стало все сжиматься от страха. Я боялась пошевелиться и убеждала себя, что мне все кажется, и снова попыталась глубже впасть в сон. Я уснула. Не знаю, сколько прошло времени, но я проснулась от того, что кто-то душит меня. Я ощущала на шее какие-то маленькие руки, как у ребенка. Я начала задыхаться и кашлять. Попыталась проснуться, открыть глаза схватиться за эти руки, но тело будто меня не слушалось. Все же я как-то усилием открыла глаза, тут же схватившись за шею, продолжая кашлять. Мне все так же не хватало воздуха, я как рыба его глотала. Но дальше я испугалась еще больше. Спросонья заметив чью-то проскользнувшую тень и как дверь в зал закрылась, я как бы увидела самый конец ее закрытия, так сказать. Мурашки просто промаршировали по телу, волоски на руках даже поднялись. Я тут же вскочила и в диком ужасе залетела на кухню. Муж мирно резался свою игрушку в наушниках, даже не заметил, как я влетела. Я его толкнула и начала взахлеб рассказывать, махать руками, плакать. Он меня обнял и стал успокаивать и убеждать, что это жуткий сон, и что на фоне сна мне это все померещилось». Почти час он меня убеждал. В итоге я успокоилась и поверила. Подумала, и правда, бывают же реалистичные сны. Я приняла успокоительное и пошла в ванную умыться с намерением продолжить спокойно спать. Но подойдя к зеркалу и убрав волосы назад, я увидела небольшие синяки на шее. До утра я уже не отходила от мужа и так и не спала. На следующий день купила в церкви свечи. И прошла по всей квартире, читая одну единственную молитву, которую знаю. Хотя я не очень-то набожна, но после такого в существовании чего угодно поверишь, лишь бы это больше не повторилось. Пока я ходила со свечами по квартире, они ужасно коптили, но после этого пока такого больше не случалось и, надеюсь, не случится никогда». Домовой Лето 1983 года. Мне 16 лет. В пионерский лагерь путевку не дали, по возрасту не прошла, но и в Москве сидеть все лето тоже тоска. А тут двоюродный брат из Калужской области в Москву приехал в училище документы подавать. Остановился у нас и предложил мне на каникулы к ним в деревню поехать. Деревня эта находится в такой глуши, что, честно говоря, мне не очень-то и хотелось в эту тьму таракань тащиться, но перспектива париться в Москве была еще хуже. Я решилась и не пожалела. Компания подобралась веселая, и это лето я запомнила на всю жизнь, но не только из-за интересного времяпрепровождения. Также из-за странного случая, произошедшего со мной. В тот вечер я решила пораньше лечь спать. И где-то часов в 12 ночи я уже улеглась и заснула крепким сном нагулявшегося за день подростка. Снится мне сон. Я просыпаюсь из-за стука в стену, около которой стоит моя кровать. Хочу заметить, что в реальности с противоположной стороны дома заросли крапивы никаких пристроек нет. Кто это там стучит, думаю, я во сне. Надо пойти посмотреть. Встаю с кровати, вглядываюсь в стену и вдруг вижу за моей кроватью дверь. Ну, думаю, как же эта тетя от меня эту дверь скрывала. Как же я ее раньше не видела. Открыла я дверь и вижу узкую комнатку. Вдоль нее деревянная лавка, а на ней сидит существо. Все лохматое, но тело похоже на человеческое величиной с неслабого мужика. Поразили меня его глаза, круглые как блюдца, они светились желтым огнем, но на глаза зверя они не были похожи. Это были глаза, в которых отражалась прямо-таки вселенская мудрость, а еще тоска насмешка, видимо, надо мной. Во сне я оторопела, увидев такое чудо-юдо. Стою и думаю бежать или посмотреть, что дальше будет, тем более, что существо страха у меня не вызывало». И вот оно зашевелилось и стало приближаться ко мне. Мягко и медленно ступает его то ли лапы, то ли ноги. Глазами горящими смотрит мне словно прямо в душу. Вот она уже на расстоянии руки и говорит «Просыпайся, сказать тебе хочу». И тут я проснулась на самом деле, и мне стало обидно, что я не услышала того, что оно сказать мне хотела. После такого спать мне вообще расхотелось». Встала я, на часы посмотрела, полтретьего ночи было. Вышла во двор, кругом темнотища, звезды сумасшедшие светят, воздухом прохладным подышала, чем еще больше себя разгуляла, но решила все-таки опять попытаться уснуть. Легла сна не в одном глазу, ворочаюсь сбоку на бок, в конце концов ложусь на спину, и тут на меня что-то наваливается сверху. Хочу заметить, спала я в той части дома, где не было окон, и ночью особенно темно, что называется низги не видно. В ту ночь я была в доме одна, тетя и брат уехали в райцентр родных навестить. Навалилось так сильно, что рука моя, закинутая за голову, в подушку вмялась, и все мое тело как будто впечаталось в матрас. Я глаза в темноту таращу, но ничего не вижу, и вдруг все резко прекратилось. С кровати я не встала, а слетела. Гравитация перестала на меня действовать и заработала около выключателя. Включив свет, я шлепнулась на пол с высоты птичьего полета, ограниченного потолком комнаты. Обежав весь дом, включив свет во всех комнатах, проверив входную дверь, которая, как и положено, была закрыта изнутри, заглянув во все уголки дома и даже в печку, подергав за ручки все окна и поняв, что в доме одна, Я немного успокоилась. Остаток ночи я провела на тетиной кровати, накрывшись с головой одеялом. Будучи советским ребенком, ни одной молитвы я не знала. Но тут вдруг вспомнила обрывки молитв, услышанных когда-то от дедушки и бабушки. И сочинив свою молитву из всего мной когда-то услышанного, уже когда совсем рассвело, я забылась беспокойным сном. Тетушка и брат, приехавшие из райцентра, только посмеялись над моей историей. Но потом тетя, видя мое искреннее волнение по поводу всего случившегося, рассказала мне, что слышала подобные случаи. Это, как оказалось, домовой мне являлся. И когда он на меня навалился, я должна была его спросить к добру или к худу, а он должен был мне ответить. Представляя, что бы со мной было... Если бы из этой навалившейся на меня темноты я еще и голос чей-то услышала. Думаю, тетушкино постельное белье в этом случае было бы безвозвратно испорчено. Через пять лет в тетином доме случилось несчастье. Убили ее старшего сына. На момент произошедшей со мной истории он служил в армии. Может быть, об этом хотел мне сказать домовой. Домовой помог. Это случилось в конце августа, когда короткое якутское лето уже закончилось и холод на улице начал проникать в дома, но отопление еще не включили. У нас частный дом, печка стоит, так что в такие времена не мерзнем. Я летом школу закончила, и буквально через несколько дней должна была покинуть стены дома родного. Так вот, родители уехали в деревню к бабушке за картошкой, и мы с сестрами, старше 10 было тогда, а младшенькой 4, остались одни. Родители на завтрашний день должны были вернуться, но печку-то обычно папа топил, и дрофон же добавлял. В общем, мы с сестрами к печи не подходили близко. «Но на улице отнюдь не Африка. Огонь часа через три, если дров не добавлять, погасает полностью. А как с детьми в холодном нетопленном доме сидеть? Вот родители и дали мне указания, как с печью колдовать». Строго-настрого наказали поддерживать огонь, пока не пойду спать, чтобы тепло до утра продержалось хоть как-то. Но каюсь, почти сразу после ужина, часов 7 кажется». Мысли о печке вместе с наставлениями были напрочь сдуты осенним сквозняком. На место они вернулись вместе с холодом, уже чувствовавшимся в доме. «Что поделаешь?» – заглянула я в печку, давно остывшую. «Кстати, увидела, что от поленев остались одни черные угольки, никак не подлежащие разожению просто добавлением новых поленев. С мыслями о том, что ночью и утром придется не сладко детям, а когда вернутся родители, то и мне». Я одела их потеплее и уложила спать. На утро, встав часов в из-за пасмурной погоды, явно не способствующей повышению температуры в доме, я все-таки решилась самостоятельно попытаться растопить печь. Скрипя сердцем, открыла дверцу печи, чтобы положить поленев, и вдруг увидела три чистеньких полена, не испачканных золой. Казалось, их только недавно подложили. Но я-то точно помнила, что вчера в печи ничего кроме залы не было, и что сама я ничего туда не ложила. Стало, конечно, не по себе, не страшно, просто какое-то неприятное ощущение. Я сразу у сестренки постарше спросила, мол, не она ли это, хотя знала, что она вообще к печи подходить боится, так уж приучили, опасно же». Она, как и ожидалось, удивилась, сказала, что и такое и в голову не приходило. На этом следствие и застряла, а я добавила полени в клежащем и все еще девясь попыталась разжечь огонь. К моему огромному удивлению, огонь в печи почти сразу же загорелся. Те самые поления лежали себе внизу, как ни в чем не бывало, а огонь весело потрескивал, обдавая лицо и ладони приятным жаром. На душе сразу отлегло, повеселило, и от того, что не успеем замерзнуть до приезда родителей, и от ободряющего тепла. В доме быстро потеплело, и сестренки стянули ветера и ритузы, которые я на них натянула. Родители приехали раньше, чем я ожидала. Я им сразу рассказала о поленях, появившихся в печи за ночь, и не без гордости о том, как умело разожгла огонь с первой же попытки. «Папа особо виду не подал, но списал, кажется, на мою рассеянность и забывчивость, по которой я либо не разглядела поленев, либо положила их и забыла. Но зачем мне класть их в остывшую печь? К тому же, когда я в последний раз добавляла поленев, огонь все еще горел, и от них не должно было остаться ничего, кроме угольков. Мы с мамой пообсуждали и сошлись на том, что это домовой не дал нам замерзнуть. Вот и разгорелся огонь сразу же». Ведь сам дух дома, Поленя добавил. И правда, домовой, видать, помог мне, перед тем, как я из дома уехала покорять вершины вуза, так сказать, благословил своей помощью перед прощанием. Хозяина забыли. 1965 года и до землетрясения 1989 года наша семья проживала в Армении в небольшом курортном городке Степановании Мы тоже пострадали от землетрясения, а потому решили покинуть Армению. Наш выбор пал на Донецк, так как в том же году дочь закончила Харьковский институт и получила распределение в тот город. Мы посчитали, что лучше жить вместе. Мы купили небольшой домик на окраине Донецка, и уже весной в конце апреля обживались на новом месте. Пролетело лето, наступила осень, все было нормально, и вдруг начались странности. К нам в дом стал кто-то стучаться, но когда открывали дверь, никого не оказывалось. Как-то вся семья сидела у телевизора, и тут неожиданно кто-то распахнул входную дверь. Однажды вечером сын делал уроки, он учился в 9 классе. Я подошла к нему, чтобы узнать, когда он закончит, как вдруг раздался такой сильный стук в окно, что сын подскочил, а у меня мороз пробежал по коже. Открыть дверь мы не рискнули, мало ли, ведь мы не так давно переехали в чужой город. Однако утром вышли во двор, чтобы посмотреть, есть ли на снегу следы. Следов не оказалось, «Да кто тут мог ходить, — заметил муж, — у нас же собака!» «Действительно, переезжая из Армении, мы прихватили с собой нашего Мухтара, который в Донецке сидел на привязи и охранял дом. Мимо него точно никто пройти бы не смог. Тогда я решилась обратиться за советом к своим родителям, которые жили в Сибири, в Омской области. Я написала им письмо, в котором подробно описала все происходящее». Вскоре получила ответ «Моя мама интересовалась, а вы домового с собой из Армении забрали?» Я ответила, что «Нет, мы вообще об этом никогда не слышали и не думали, что нужно кого-то забирать». Тогда мама посоветовала, чтобы мы вечером распахнули все окна и двери и сказали «Хозяин, хозяин, заходи, пожалуйста». Мы так и сделали». С тех пор прошло 20 лет. Мы по-прежнему живем в этом доме и никакие стуки нас не беспокоят».